Глава 34. Подлиза. Дайнеке пришлось постараться, прежде чем секретарь соединила её с Музычко, главным редактором Литературного вестника. "Это Дайнека, говорит Людмила. Она прикрыла трубку рукой и прокашлялась. Простите, что-то я вас не припомню. Как же так, Виктор Николаевич? Мы с вами говорили про Тихонова, про его роман, то есть про тот, который он — Девочка ручки домиком, — Музычка захохотал. — Теперь-то я зачем вам нужен? Надеюсь, не просто так поболтать? — Нет, что вы. Я ж понимаю, вы человек занятой. — И тем не менее мне звоните. Дайнека не нашлась, что ответить. — Ну так что? — спросил Музычка. — Хотела у вас спросить. — Давайте. — Я опять насчет той рукописи. — Понимаю. — Как она выглядит? — Это вы меня спрашиваете. Я неправильно выразилась. Лучше так. Как она могла бы выглядеть? Листы пиши бумаги, ступка толщиной сантиметров в 10 не меньше. Предполагаю, что в изданной Тихоновым роман вошла только её часть. Подождите, я запишу. Она взяла ручку и придвинула к себе листок. 10 сантиметров. Всё записала. Послушайте, на этот раз в его голосе послышалось раздражение. Зачем вам всё это? Для чего вы тратите своё и моё время? Займитесь лучше уроками. Я уже закончила школу, доложила Дайнека и сдала первую сессию. Ну так и отдыхайте и оставьте меня в покое. Виктор Николаевич, в эти слова она вложила всё своё желание получить нужную ей информацию. Вот мы все говорим, что молодёжь мало читает. Вы издеваетесь надо мной? спокойно спросил Музычка. Неужели вы рассчитываете, что я поведусь на эту дешёвую провокацию? Простите, я просто не знаю, как к вам подступиться. Ну, хорошо. Что там у вас ещё? Поведь ему его трону, а её искренность. Как по-вашему выглядит текст на листах? Написан, скорее всего, от руки. И замечу не шариковой ручкой. Их тогда в природе не было. Может быть, напечатан на пишущей машинке. Он помолчал. Что вряд ли. Почему? Печатные машинки в те времена были дефицитом. И если предположить, что роман создан далёким это издательских дел человеком, то скорее всего он писал от руки. Наверняка в тексте немало помарок и исправлений. А как страницы обычно складывают? О чём вы? Ну, в папку или скрепками соединяют или сшивают. Здесь вы не мудрите. Прятал её Тихонов, например, в обычной конторской папке. Вот о чём я подумала. Наверняка ещё живые люди которые были свидетелями тех событий. С какой целью интересуетесь? Они-то знают, кто про них написал. Музычка замолчал. Потом нехотя произнес. Вы, дорогая Людмила, утратили чувство реальности. Описываемые события происходили во время войны. В году в 70-м еще можно было кого-то найти. Однако я не ставил перед собой такую задачу. Сосредоточил усилия на анализе текста, сопоставлениях, экспертизах. Меня интересовал исключительно литературный аспект. Действительно глупо было об этом спрашивать. Мой товарищ, который тоже занимался этим вопросом, году в 68-м нашел одного человека. Но тот не жил в Чистовитом. Он жил в Муртуке и не располагал какими-либо сведениями. К тому же отказался с ним встречаться. Вряд ли он жив, вздохнула Дайнека. Он уже тогда был не молодым человеком. Жаль, она вздохнула. Глупо спрашивать, вы не помните его имя. Нормальный человек после такого вопроса положил бы трубку. Простите. Но я не истех. У меня абсолютная память на имена. Его звали Прохор Федотович Исаев. Довольно? Спасибо. Я готов попрощаться. Пожалуйста, подождите, взмолелась Дайнека. Только один вопрос. Реальные географические названия совпадают с теми, что указаны в романе? По большей части да. Есть сомнения по поводу деревни, где родилась главная героиня. Деревни больше не существует. В разных источниках её называют то Чистовитом, то Чистый Вид. Музычка увлёкся, и я вам больше скажу. Есть предположение, что в романе описаны реальные люди и указаны реальные имена. Для чего? Тихонов этого просто не знал, а у настоящего автора, думаю, не спросил. Дайнека замолчала. Я могу быть свободным? поинтересовался мужичка. Спасибо, Виктор Николаевич, большое спасибо. Она отложила телефон и посмотрела на свои записи. Толстенная получается папка. Потом прочитала вслух. Исаев Прохор Федорович. Может быть, живет-поживает сейчас где-нибудь этот дед. Тайнека покачала головой, признавая всю абсурдность такого предположения. Она снова взяла телефон, встала из-за стола и подошла к окну. Глядя на то, как понемногу темнеет, сгрустнула. У нее такое бывало, ничем не спровоцированные приступы одиночества. В такие минуты она всегда звонила отцу. — Папа? — он ответил в полголоса. Подожди, я сейчас выйду. В трубке слышались голоса, потом они стихли. Что случилось? Ничего, всё хорошо. Слава богу. Пап, ты меня любишь? Он вздохнул. Конечно. И я тебя. Она почувствовала, что сейчас расплачется. Отец всё понял и повторил: "Я тебя очень люблю". Знаешь, я тут подумала, Может мне действительно стоит приехать на дачу? Было бы хорошо. Я немедленно приеду и заберу тебя. Она промолчала. Вот видишь, с упрёком сказал он. Просто мне очень грустно. Она взглянула на стол, потянулась, взяла листок. Пап, я слышала, что есть такие базы данных, в которых можно найти любого человека. Ну, мне нужно отыскать одного. Зачем? Голос отца сделался жестким. Я могла бы тебе соврать. Сказать, что знакомая девочка ищет своего дедушку. Но я скажу правду. Это связано с историей плагиата. Вот оно что. Судя по тону, отец не относился к этой истории слишком серьезно. Хорошо, давай его данные. Исаев Прохор Федотыч. Так, записал. Год рождения. Только не пугайся и не говори, что такого не может быть. Ладно, давай, говори. В общем, где-то двадцатого года. Шутишь? Я правильно понял? До двадцатого года прошлого столетия? Ты хоть понимаешь, сколько ему должно быть лет? Я же предупредила. Передам в свой отдел безопасности, но вряд ли его найдут. Теперь столько не живут, особенно мужики. Ты у меня проживёшь очень долго. Подлиза, сказал отец. Мне надо вернуться на совещание. Он включился. Дайнека бездумно смотрела во двор сквозь окно. Из их подъезда вышли двое рабочих и отправились к арке. Оттуда появилась высокая девушка и пошла через двор. Дайнека сорвалась с места, прежде чем поняла зачем. Не одеваясь, выскочила в подъезд, спустилась по лестнице, пулей вылетела во двор и кинулась к внучке пострадавшей старухи Светлане, которая в этот момент заходила в подъезд. Тяжёлая металлическая дверь захлопнулась перед самым дайнекиным носом. Вот так, сказала она себе, и поплелась обратно. Пройдя пару метров, остановилась. У подъезда стоял золотистый Бентли. К счастью, под входную дверь опять подложили камень. Она успешно проникла в подъезд без ключей и подошла к лифту. Там стоял мрачный тип в чёрном пальто. Из-за его плеча выглянул добродушный старик. — Пусти девочку в лифт! — не то приказал, не то попросил он. Дайнека не стала ждать еще одного приглашения, зашла в кабину и встала рядом со стариком. — Тебе на какой? — в его голосе звучала забота. — На второй. Он улыбнулся и, ничего не сказав, просто нажал сначала вторую кнопку, потом третью. — Вы на третьей? — спросила Дайнека. — Там снимают кино. Слышала? В артист поинтересовалась она. И ещё какой, хохотнул старичок. Дверцы лифта открылись, и дайנק вышла. Дома схватила телефон и позвонила Сергею. Слушай, ты здесь? он прошептал. Не, когда мне. Родиону сидит в Кутузке, а на съёмочной площадке инвестор. Теперь у неё не было никаких сомнений. Инвестор, старик в лифте и Ефременко. один и тот же человек